Глава 11 На континенте. Достижения материка и захват Галеона должны были ободрить флюбустьеров и побудить их к скорейшему выступлению. Однако еще оставались сомнения, поэтому, прежде чем отправиться в дальний путь, флюбустьеры послали семьдесят человек обследовать окрестности и собрать сведения о дороге, совершенно неизвестной береговым братьям. Оставшиеся укреплялись в деревне и свезли с Галеона на берег все пушки. Тем временем разведывательный отряд выступил в поход, поставив себе задачей захватить несколько пленников, которые могли сообщить ценную информацию. Они шли, пока хватало сил, взбираясь на горы и пересекая леса. Случайно до них дошла весть, что шесть тысяч испанцев готовятся преградить флюбустьером путь внутрь перешейка. Разведчики решили не вступать с ними в контакт, тем более, что сведения они собрали предостаточно, и уйти назад, к побережью. Однако 18 человек все-таки остались в арьергарде. В их задачу входило пополнение продовольственных запасов. Но вместо того, чтобы узнавать о засеянных полях или о деревнях, которые можно ограбить, они напали на двух испанских всадников и захватили их в плен. От этих несчастных они узнали, что недалеко находится городок Чилотека, населенный четырьмя сотнями испанцев, кроме многочисленных негров, мулатов и индейцев. Элементарное благоразумие подсказывало этому отряду отчаявшихся бродяг осторожно отступить и направиться на воссоединение с сотоварищами. Однако благоразумие было побеждено желанием запустить руки в кошельки жителей Силотека, этого, возможно, богатого городка. У ворот они не встретили никакой стражи, потому как никто в городке не думал об осторожности. И невероятное дело! Восемнадцать флебустьеров решились напасть на мирное селение. Они подошли к городку в базарный день, и все жители, до той поры не слыхавшие о флебустьерах, собрались на площади. Восемнадцать пиратов пронеслись по улицам городка, отчаянно горланя и беспорядочно поля в воздух, чтобы страх заставил горожан поверить в значительность сил нападавших. Однако неожиданное вторжение загорелых до черноты, одетых в лохмотье бородачей, вызвало всеобщую панику. Негры, мулаты, индейцы и испанцы устремились, куда глаза глядят, опрокидывая при этом скамьи с товаром чем тут же воспользовались флебустьеры. Они немедленно захватили несколько нагруженных съестным лошадей, а потом, отмечая свой ход схватили попавшихся им в руки горожан и исчезли под градом пуль. Испанцы, убедившись, что имеют дело с кучкой грабителей, выскочили на улицы, решившись дать бой и освободить своего губернатора, случайно попавшего в плен. Но помощь явно запоздала. Флебустьеры пустили лошадей в скач и вскоре догнали своих товарищей, уже приблизившихся к побережью. Пленение губернатора Челотеки принесло большую пользу флебустьерам. Под страхом смерти его вынудили дать сведения о пути, которого следовало придерживаться, а также о расположении возможных испанских засад. Они также узнали, что в Хальдейре бросила якорь Галеа из Панамы, которые дали задание следить за перемещениями флебустиеров, а в порту Ролехо стоит другой корабль, вооруженный тридцатью пушками. Примечание. Галлеа. Двухмачтовая галера. Конец примечания. Флебустиеры опасались удара в спину, решили как можно быстрее покинуть побережье. Пушки с галеона они потопили, Пленникам дали свободу, чтобы не обременять себя их охраной, и пять дней спустя решительно повернулись спиной к одному океану, чтобы попытаться добраться до другого. Им предстояло пересечь часть материка, которая называлась провинцией Гватемала. С севера ее ограничивало побережье Гондураса, с востока — мыс Грасиаса-Дьос. Страна эта была густо населена, Тут и там поднимались многочисленные, хорошо укрепленные города. Об уходе флюбостьеров тут же сообщили многочисленные шпионы, которых испанцы понасажали на побережье. Значит, с морским бродягам надо было в ближайшем будущем рассчитывать на постоянные стычки. Равино де Люсан и Буттефуока разделили своих людей на четыре роты, доверив самые сильные из них охрану графини де Вентимилья после чего выступили в поход через обширные леса, столь же древние, как и сам мир. Первый день прошел хорошо, так что Гасконцу даже не на что было пожаловаться, хотя у него и не было случая размять свои мышцы и свою драгенассу. Но на второй день начались трудности. Жители разбили дороги и увезли подальше свои пожитки. Индейские деревни, которые могли бы послужить убежищем для флебустьеров, пылали. Вокруг моряков расстилалась пустыня, потому что власти приказали поджечь посевы, чтобы вынудить этих отчаявшихся людей вернуться туда, откуда они пришли. Столбы дыма время от времени окутывали этих несчастных, угрожая задушить их. А из гущей сельвы вылетали убийственные индейские стрелы, и нельзя даже было определить направление, откуда их посылали. Дон Бареха начинал осознавать, что дела идут не очень хорошо, и добраться до границ Дорьена будет не так-то легко, как он ожидал. «Приятель», — обратился он к Мендосе, шедшему в авангарде вместе с двадцатью всадниками, «хотелось бы знать, когда закончится это дельце Испанцы, можно сказать, появляются перед нами как грибы после дождя». — А ты надеялся на триумфальное шествие? — ответил Мендоса. — Ясное дело, с прекрасной костильянкой в таверне Аль-Мора было бы куда лучше. — Ты надо мной смеешься? — Вовсе нет, Дон Барехо. Я ведь не называл ни своей таверной ни имени жены, тем более Тоннера. Тогда топай вперед, пока мы не дойдем до границы Дариена. — На них, полагаю, не близко. Кто знает. Даже Равино Делюссан не смог бы сказать этого. И тем не менее я уверен, что мы доберемся до них раньше маркиза де Монтелемар. А, кстати, что случилось с этим милым господином? Говорят, что он покинул Панаму и тоже устремился к Дарьену. Не знаю только, как он воспримет известие о том, что синьорита снова оказалась в наших руках. Я бы на его месте поскорее вернулся в Панаму и оставил бы в покое сокровище Великого кастика и даже котел, в котором сварили голландца. Я же наоборот говорю, что нам еще придется с ним немало повозиться, и что мы еще немало чего увидим, прежде чем доберемся до Дориена. — Ну, пока что я видел только испорченные дороги, да много дыма, от которого я все время кашляю, — ответил госконец Будет еще и свинец, приятель, и тогда ты будешь жаловаться на его обилие. Шутишь. Все от нас удирают, словно все испанцы стали мгновенно кроликами. Увидишь, мы придем в Дориен, покрытые славой, не сделав ни единого движения шпагой. И целых восемь дней слова гасконца сбывались. Потому что испанцы, то ли потому что не имели еще достаточно сил для противостояния этим ужасным флебустьерам, которых боялись как существ одержимых дьяволом, то в ожидании какого-нибудь удобного случая не проявляли признаков жизни. А поэтому пиратская колонна могла продвигаться довольно спокойно, хотя ей и угрожала постоянная опасность оказаться в окружении огня, потому что плантации, деревни и даже леса пылали перед флюбустерами, не переставая. На восьмой день колонна вошла в густой девственный лес, которым поросло ущелье между двумя высокими горами. И сразу же оказалось под убийственными ружейными выстрелами, раздававшимися со всех сторон. Десятая часть авангарда полегла. Как стало известно позже, три сотни испанцев, вооруженных превосходными аркебузами, залегли под густым кустарником, устроив засаду в окрестностях Тусиньялы. Флюбустеры не знали, какие силы преградили им путь, И вынуждены были остаться под пологом леса, в котором продолжали греметь смертельные выстрелы. Наконец, поняв, что дальнейшая остановка может сгубить их и желая познакомить нового врага со своей исключительной доблестью, они бросились вперед. Рота, руководимая будто Фока, билась особенно отчаянно. Сражение продолжалось всего лишь несколько минут потому что испанцы хорошо были знакомы с молвой об этих грозных морских воителях. Когда испанцы увидели, что их обнаружили, они поспешно отступили на склоны гор, откуда продолжили наносить урон четырем ротам Равино, которые старались быстро покинуть теснину, чуть не ставшую для них роковой. Только к ночи оружейный огонь прекратился. В низину спустился плотный и довольно холодный туман, словно накрывший лес траурным покрывалом, плотно окутавшим высокие деревья. Флебустьеры, потерявшие немало людей, устроились на ночлег кое-как, опасаясь жечь костры, чтобы не привлекать внимания врагов, возможно, еще бодрствующих. Гасконницы Мендоса скорчились под каким-то кустом, в светок которого то и дело падали крупные капли, особенно докучавшие Гасконцу. Они с трудом грызли кусок тассаха, вяленого на солнце мяса, но голод это нисколько не утоляло. — Слушай, приятель, — сказал Баск, набивая трубку последней щепоткой табака, — ты что-то нынче вечером в плохом настроении. Ведь мы были в бою, и нас не задело пулей. — Мне кажется, что ты все время думаешь о своей таверне и о прекрасной костерьянке. В ней свинец не придырявит ни бочки, ни голов наших друзей. «Я уже сто тысяч раз говорил тебе, что рожден быть авантюристом, а не трактирчиком», — ответил Дон Борехо. «А в плохом настроении и от того, что сегодня моя драгенасса осталась без дела». «Но ты на своих длиннющих ногах должен был броситься впереди всех и заставить испанцев бежать». «Под деревьями сделалось очень жарко, и я никогда не был большим любителем свинца». Гасконцы почитают только сталь, да и то хорошо закаленную. И потом эти засады что-то не очень мне по душе. И тем не менее ты должен привыкнуть к ним. Раз уж испанцы начали войну, они не оставят нас в покое вплоть до самого Дориена, — сказал Мендоса. Завтра, возможно, нам предоставят второе издание. Если бы нам навязали борьбу холодным оружием, я был бы к этому готов». — Но, как уже сказал тебе, я не питаю никакого пристрастия к свинцу. Для касконцев существует только сталь, одна лишь сталь. Разве ты не знаешь, что мы вдвоем сумеем справиться с целым полком неприятелей? — Какой же ты грозный! — Ну, я же не баск. — Ого! — Дон Бареха ты ставишь под сомнение мою храбрость? — Берегись. Я ведь могу потребовать доказательства. — Какие еще доказательства? — Какие еще доказательства? — спросил госконец Показать двух человек, атакующих со шпагами в руках полк-солдат, — сказал Мендоса. — Повторяю, если бы это были два Гасконца, я бы не испугался. — Ну, а если одного Гасконца заменить Баском? — Ого, приятель, да у тебя появились воинственные мысли. — Хотел бы увидеть тебя в деле, Дон Мореха, — ответил Баск. И вот, кажется, представляется случай. Пора размять руки и, возможно, спасти нашу экспедицию. О чем ты говоришь? Держу парей, дон Бореха, что даже в тысячи шагов отсюда затаились испанцы, готовые изрешетить нас, едва мы снимем лагерь. После встряски задано им сегодня? Им или нам? — Всем понемногу, — рассмеялся Гасконец. Они нам задали, но и получили немало. Еще 10 таких побед, и графине Девентимиле придется одной продолжать путь в Дарьен. Ну так хочешь испытать свою Драгенассу? От такого гасконец никогда не откажется. Они там, внизу, в засаде. Кто? Испанцы. Ты бредишь, приятель? Да все эти люди ничего не стоят. Конечно. Ведь среди них нет ни одного баска. — Ты на что намекаешь? — У басков тончайшее обоняние, какой овчарок. Ты когда-нибудь слышал об этом? — Черт побери, — удивился дон Донбареха. — Вот этого нет у гасконцев, и мы всегда вам завидовали. — И ты в самом деле чувствуешь этих испанцев? — Я тебе говорил серьезно. Если мы прогуляемся на тысячу-полторы шагов то окажемся как раз посреди испанцев. Не хочешь ли убедиться в этом, дружище? Если речь заходит о том, чтобы размять руки, Гасконец никогда не откажется. Я говорил тебе это сотни раз. А вдруг их там не окажется? — Тогда мы удовлетворимся приятной прогулкой на свежем воздухе, — ответил с легкой иронией Мендоса. Дон Бареха вынул за рта трубку, выбил ее о свою мозолистую руку, давно потерявшую чувствительность к табачной зале, потом взял аркибузу и сказал, — Пошли. В конце концов, дело ведь идет об общем спасении. Мендоса обменялся несколькими словами с часовыми, чтобы избежать опасности обстрела при возвращении, и ушел в лес. Дон Бареха шел за ним по пятам то вынимая из ножен, то снова убирая свою страшную драгенассу. Ночь была не только темной и туманной, но также холодной, потому что флебусьеры уже добрались до первых отрогов кордильер. Мелкий дождь просачивался сквозь густые кроны высоких деревьев и монотонно стучал по широким, как зонтики, листьям. Шум дождя благоприятствовал затеей двух авантюристов, решивших застать врасплох сидевших в засаде испанцев. Услышать в его шуме осторожные шаги можно было только с большим трудом. Внезапно госконец который шел, пригнувшись к земле, услышал голоса, доносившиеся из-за стены зелени. — тоннера удивился Бдонбареха и остановился. — У вас, Басков, и в самом деле исключительное чутье. И вот мы наткнулись на поджидающих нас испанцев. — Я же тебе говорил, — ответил флебустьер. — Будем атаковать? — Стой, дружище. Здесь дело не нешуточное. Гасконцы дерутся великолепно, потому что, нравится тебе или нет, они делятся итальянцами славу самых грозных фетальщиков в Европе. Однако они вовсе не желают подставляться под пули, чтобы быть прострелянными, как дрозды. Мы здесь, и преотлично. Давай спровоцируем их, и, может быть, Мы откроем засаду еще более худше. Ложись и предоставь мне свободу действий Гасконец сорвал лист, быстро скрутил его в форме рожка, потом извлек неизвестно как несколько высоких нот. Вскоре невдалеке от музыканта послышался оружейный выстрел, за которым последовали еще два-четыре выстрела, до да целая яростная канонада. Дон Бареха и Мендоса буквально вросли в землю посреди высокой травы, полностью их прикрывшей, а над ними проносился, как они чувствовали, настоящий ураган зарядов. Флебустьеры в лагере вскочили на ноги и открыли ответный огонь, а затем с привычной для себя безумной смелостью бросились вперед, не обращая внимания на бушевавшую впереди бурю. Испанцы догадались, что в загоде подготовленная засада раскрыта, А поскольку они никоим образом не испытывали желания сойтись в рукопашную с этими ужасными людьми, которых считали, как мы уже сказали, детьми Вильзевула, им не оставалось ничего другого, кроме как искать спасения рассеившись по склонам лощины. «Стойте, друзья!» — закричал Дон бареха увидев приближавшихся скорым шагом флебустьеров. «У нас же не испанские шкуры, поэтому будьте осторожны». «Будто фока!» Возглавлявший первую роту, увидел перед собой двух авантюристов. «О, мои буяны!» — обрадовался он. «Я предполагал, что вы попытаетесь выкинуть какую-нибудь штучку, которая вас спасла от засады», — ответил Миндоса. «Если бы не мы, вы бы попали в смертельную ловушку». «А знаете, что произошло, сеньор Бутафока?» — спросил Гасконец. «Вы мне объясните как-нибудь в другой раз». Идемте, друзья, мы должны выбраться из этой западни до рассвета. Флебустиеры, ободренные Равино-де-Люссаном, шли вперед в полном молчании, остерегаясь выдать каким-либо случайным выстрелом направление своего марша. Испанцы, которые укрывались по склонам долины, продолжали беспорядочно стрелять, но их пули терялись в зарослях, не причиняя уходящим пиратам никакого вреда. Наконец опасный переход закончился, у подножья Сьерры. Примечание. Сьерра — горная цепь. Конец примечания. У флебустиеров не было ни проводников, ни карт. Они знали одно — по ту сторону гор, в глубокой долине, напоминающей по форме раскрытую раковину, находится город Сеговия-Нуэва. Будучи уверены в непременной удаче своих начинаний, Они пошли на штурм, кордильеры, хотя были истощены голодом и усталостью. Они решили неожиданно напасть на город и овладеть им. Они взбирались на невероятно высокие скалы, шли по самому краю головокружительных обрывов, карабкались на качающиеся валуны, спускались в пропасти, пересекали леса, в которые, возможно, еще не ступала нога европейца. Их пронизывал до костей предутренний холод, окутывал до десяти часов утра такой плотный туман, что ничего нельзя было различить на расстоянии десяти шагов. Продували студеные ветры, время от времени нагонявшие на них дождевые тучи. Но никакое препятствие не могло остановить этих людей, решившихся добраться до Мексиканского залива или полечь всем в этом тяжком походе. Графиня де Вентимилья, в жилах которой бежала индейская кровь, всегда готова была служить примером мужества. Ее порыв, ее выносливость вызывали восхищение у этих неотесанных искателей приключений, навечно сохранивших в своих сердцах настоящий культ поклонения потомкам трех великих корсаров — черного, красного и зеленого. К исходу третьего дня непередаваемых мучений колонна достигла вершины какой-то горы, заметив издалека, к своему большому изумлению, скопление животных в расположенной прямо под ними долине. Сначала флебастьеры приняли этих животных за пасущихся быков, и они уже радовались возможности подкрепиться, когда посланные разведчики вернулись сообщением, что встречное скопление состоит из уже оседланных, из треножных лошадей. От число четвероногих скакунов доходит до полутора тысяч. И это еще не все. Те же разведчики открыли три линии траншей, расположенных поблизости одна от другой. Эти траншеи полностью перекрывали ущелье, по которому предстояло спускаться на следующее утро, поскольку других проходов не было видно. Всю окружающую местность покрывали непроходимые леса, отвесные скалы, глубочайшие пропасти или болота, скрывавшие, возможно, зыбучие пески. Озабоченные флебустеры собрали совет, на котором решили неожиданно ударить испанцам в тыл, но для этого надо было оставить на время свой багаж, дабы не подвергаться риску потери своих последних богатств, от которых только и могло зависеть спасение их жизней. Они начали подготовку к отчаянной атаке, когда от беглого негра, захваченного разведчиками, флюбустьеры узнали, что в тылу у них находится отряд из трехсот испанцев, шедших за ними по пятам в течение нескольких дней, выжидая удобный момент, когда можно будет отнять у морских бродяг багаж. Перед такими трудностями иные люди без сомнения потеряли бы голову но нервы флебустьеров не раз прошли испытания огнем. Они возвели валы вдоль траншей и укрепили как можно лучше свой лагерь, доверив его защиту восьми десяткам своих сотоварищей. Они же должны были оберегать графиню Девентимилья. А чтобы поосновательнее запутать испанцев, Равино де Люсан и Боттофуока приказали арьергарду поддерживать костры и непрерывно бить в барабаны ценнейшие для флюбустьеров музыкальные инструменты, с которыми они не расставались даже в самых опасных экспедициях, окликать часовых при каждой смене караула, а время от времени еще и палить из рожей. А тем временем основной отряд, в составе чуть более 200 человек, приняв необходимые меры предосторожности, глубокой ночью покинул лагерь. Флебустьеры были полны решимости прорваться через долину и обрушиться на Сеговию-Нуэву. Эти неутомимые люди, привыкшие ко всякого рода испытаниям и трудностям, спустились по одному из склонов горы и с неимоверными усилиями начали подниматься по противоположному склону, оставляя позади леса и страшные на вид скалы, пересекая глубокие овраги, по которым неслись бурные потоки с ледяной водой. На рассвете две сотни морских бродяг собрались на вершине горы, на склоне которой находились испанские позиции. Укрепления были построены так искусно, что всякая возможность фронтальной атаки исключалась. Густой туман стал союзником флебустеров По крайней мере, они смогли незамеченными спуститься, но в то же время туман скрывал из видимости траншеи. Флебустьерам повезло — Всего в нескольких шагах от себя они услышали тяжелую поступь неприятельского патруля. Были слышны даже голоса испанцев, бормотавших утренние молитвы. А поэтому оказалось несложно установить, в какой стороне и на каком удалении находится неприятель. Испанцев было человек пятьсот. Командовал ими опытный пожилой Волонец. Примечание. Волонец — житель Волонии южной области современной Бельгии. Во времена действия Романа Волония была частью испанских Нидерландов. Конец примечания. Этих двух обстоятельств было вполне достаточно, чтобы горстких лебустьеров пришлось бы долго сражаться за победу. Но увидев противника, спускавшегося сверху, тогда как его ждали из горловины ущелья, испанцы перепугались и побежали, будучи в полной уверенности, что им противостоит крупный отряд. Солдаты, находившиеся в траншеях, разом ставших бесполезными, некоторое время отчаянно сопротивлялись, а потом тоже побежали вниз, надеясь спастись в Сегове и Ноэве, но наткнулись на ловушки, приготовленные для флебустьеров. На склонах горы завязалась отчаянная схватка, которая очень быстро перешла в побоище, потому что испанцы просто перестали защищать свои жизни от посягательств существ, которых они считали дьявольскими созданиями, и позволяли себя убивать без какого-либо сопротивления, хотя некоторым все же удалось скрыться в чаще леса. Среди погибших оказался и тот опытнейший в военном деле волонский офицер, который командовал экспедицией. Губернатор Коста-Рики по договоренности с маркизом де монтелемаром хотел предоставить его распоряжение 8 тысяч солдат, расквартированных в Сегове и Нуэве. Но Волонец взял с собой только полторы тысячи, полагая, что этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с кучкой авантюристов и прикончить их, не выпустив из долины. В кармане офицера нашли письмо, в котором он утверждал, что если флебустьеров относить к людям, то для преодоления скал и пропастей им потребуется не менее 8 дней. Ну а если они демоны — то любые меры против них будут бесполезными. Теперь испанцы получили возможность убедиться, что флебустьеров следует считать не людьми, а злыми духами, изверженными адом на муки человечеству. И невероятное дело, в этом бою, продолжавшемся несколько часов, флебустьеры не потеряли ни одного человека, и только двое из них получили ранения но описываемое сражение — исторический факт. В то время как испанцы из укреплений позволили уничтожить себя фактически без сопротивления, те три сотни солдат, которых отправил губернатор Тусиньялы для преследования арьергардов-лебустьеров, отважно поспешили к месту сражения, пытаясь с неожиданным появлением изменить ход противостояния. Убедившись, что большая часть неприятелей покинула вершину горы, Испанцы смело бросились вперед, но в последний момент вдруг решили вступить в переговоры, хотя легко могли справиться с теми восьмиюдесятью флебустерами которые защищали лагерь. Испанцы послали одного солдата, чтобы он рассказал флебустьерам о неудаче атаки, предпринятой отрядом из двухсот человек, и убедил защитников лагеря сдаться, потому что вся округа находится под контролем правительственных войск. Для защитников лагеря наступил трудный момент. Они слышали перестрелку в долине, но радостные крики их товарищей до них не доносились, потому что место сражений находилось слишком далеко. Они тревожно переглядывались, спрашивая себя, в самом ли деле погибли их друзья, или же им все-таки удалось прорваться. Равино-де-Люсан и Бутафока перед тем, как покинуть лагерь, предупредили восемьдесят остающихся с товарищей что им самим придется заботиться о своем спасении, если они подвергнутся нападению. Флебусьеры из Эрергарда, решив, что они уже предоставлены самим себе, не колебались. Они отвергли предложение сдаться и гордо ответили посланцу испанцев. «Ваши товарищи уничтожили две трети наших сил, но у последней трети осталось достаточно мужества, чтобы противостоять вам». Флебустиеры раздумывали, как им спуститься в долину, когда до них наконец-то донеслись победные крики их товарищей, принесенные слабым дуновением ветерка от залитых кровью траншей. И пока испанский посланец возвращался к своим, чтобы передать полученный ответ, флебустиеры быстро организовались в походный порядок, поместив в самую середину графиню, и стремглав бросились в долину. Беспорядочно поля из ружей чем надеялись испугать те три сотни испанцев, которые собирались разрушить лагерь. К полудню оба маленьких отряда объединились, расположившись в укрепленных траншеях, построенных для того, чтобы преградить путь флебустьером. Теперь же эти укрепления стали неприступными для самих испанцев.